Глава девятая. Олеся. Олег со мной на собеседование не пошел. Но это и неудивительно. Он все еще был против моего трудоустройства в компанию брата. После внезапного ухода Руслана с ужина я сомневалась, что меня возьмут на работу, но отступать не собиралась. А вдруг? «Вы кому?» Остановил меня здоровый секьюрити у входа. «С такой охраной я раньше не сталкивалась». Мужчина в строгом костюме и белой рубашке носил в руке рацию, а в правом ухе у него был вдет наушник. Видно было, что он тут не просто штаны протирает, размахивая металлоискателем, а на самом деле отвечает за безопасность людей и всей компании в целом. Я по поводу работы растерянно ответила, осматривая высокие потолки вестибюля, нескончаемые лестницы и стеклянные лифты, которые поднимали сотрудников ближе к небу. Мне сказали прийти с утра на собеседование. «Кто сказал?» Задрав голову, я уставилась в недовольное суровое лицо. «Ох, а если он забыл обо мне предупредить?» «Руслан Сергеевич?» «Очень надеюсь, что это так». «Хорошо, идите за мной». На ходу договаривая, человек-гора уже куда-то спешил. Мне пришлось буквально бежать за ним маленькими шажками. Короткий разрез прямой юбки и туфли на каблуках не позволяли быстро и уверенно шагать. Этот деловой костюм на мне идеально сидел, и он был пока единственным в моем гардеробе. «Марина, девушка пришла на собеседование. Посмотри, пожалуйста, ей назначено». «Имя и фамилия, пожалуйста», — выглянула из за стойки приятная молодая девушка. Лунева Олеся Игоревна». «Подождите минутку». Опустив взгляд к планшету, она стала проверять информацию. А мне стало по-настоящему страшно. Я даже полезла в сумочку за телефоном, чтобы позвонить Олегу. Правда, что ему сказать, я не знала. Вчера он мне ясно дал понять, что из-за моей прихоти идти устраиваться на работу вставать ни свет ни заря не собирается. — Степан, все в порядке. Девушка записана на собеседование Нике Георгиевне. Оба посмотрели на меня сочувствующим взглядом. Мужчина развернулся и, не сказав больше ни слова, ушел. — Вы в курсе, что уже опаздываете? Подняла она голову и посмотрела на стену, где висели стильные часы с логотипом компании. Мне было сказано прийти с утра. Точное время не назначали. Оправдывалась я перед администратором. «Я сейчас быстро выпишу пропуск, но вам еще на двенадцатый этаж надо будет подняться. Поверните сразу направо. Третья дверь — это кабинет начальника отдела кадров. Вам туда». Я посмотрела на часы, затем на лестницу. Сочно опоздаю. «Воспользуйтесь вон тем лифтом». Словно прочитав мои мысли, девушка указала мне в конец коридора. «Им в основном руководство и охрана пользуются, но вам опаздывать нельзя. Бегите!» Протянула она мне пропуск. «Удачи!» «Спасибо!» «Судя по всему, удача мне сегодня пригодится». Лифт к моему везению ждать не надо было. Забежав в кабину, я нажала на цифру двенадцать. «Значит, любовница Руслана не обычная секретарша или личная помощница гендиректора, а руководитель целого отдела?» С опозданием в две минуты я стояла у нужной мне двери. Постучав по гладкой деревянной поверхности, вошла в кабинет и сразу догадалась, что передо мной не любовница Руслана. «Вы на собеседование? – спросила меня совсем простая на вид девчонка. «Она вас уже ждет», — шепотом проговорила секретарь, кивнув на дверь справа. Кто-то бы сказал, что она имеет невыразительную внешность, а мне это рыжее чудо очень понравилось. Большие нежно-голубые глаза восхитительно сочетались с ярким цветом ее волос и россыпью веснушек. «Лунёва ещё не подошла?» раздался властный женский голос из селектора. «Ровно в девять ждёт вас», деловым тоном ответила девушка начальницы и убрала палец с кнопки селектора. «Меня Эля зовут», тихо проговорила она. «Олеся». «Лунёва!» резко открылась створка двери. Мы как по команде примолкли. «На работу необходимо приходить вовремя. На это место более двухсот кандидатов, а вы позволяете себе опаздывать». Оставив открытую дверь, она без предупреждения вернулась в кабинет. «Иди», — шепнула мне Эля, — «и дверь закрой за собой». «Терпеть не могу кумовства, но раз вас рекомендовал Руслан Сергеевич...» Выдержала она паузу. «Я просто не могу ему отказать», — опускаясь в кресло, произнесла молодая женщина. «Но еще раз подобное повторится. Не посмотрю, что вы протеже гендиректора». Что она со мной в таком случае сделает, так и осталось загадкой. В каких вы отношениях с Русланом? Это был первый профессиональный вопрос моего собеседования. Я невеста его брата, стоя перед ней, ответила я, чувствовала себя при этом провинившейся школьницей. Садись, указала она на стул. Руслан мне ничего не говорил, подчеркнула она, что находится в личных отношениях с гендиректором. В журналах в интернете об этом ни слова. Постаралась Ника задеть меня, но почти сразу поняла, что безрезультатно. Кольцо хорошее. У Олега всегда был неплохой вкус. Спасибо я оставила при себе. «Меня больше интересует твой английский, чем французский». Листая мой диплом и грамоты, она постукивала аккуратными акриловыми ногтями по столешнице. «За последний год я не помню, чтобы он нам понадобился хоть на одних переговорах. Как правило, стороны отлично владеют английским». «Я в совершенстве владею обоими языками». Постаралась заступиться за себя. «Скажу честно». На эту должность есть более достойные кандидаты, но я возьму тебя. И дам шанс доказать, что ты не просто будущая родственница генерального директора компании. Будешь пока заниматься переводом писем и документов, а там посмотрим. Нажав на кнопку селектора, Ника четко произнесла. Эля, зайди ко мне. Рыжее чудо тут же появилось в дверях. На меня девушка не смотрела, полностью сосредоточившись на начальнице. Она уверенной походкой подошла к столу. Проводил у него в бухгалтерию. Пусть оформляют. Такого я не ожидала. А как же стажировка или испытательный срок? Вот так сразу взяли и приняли на работу? Что задумал Руслан? — На декретное место, — продолжила начальница. — Покажи ей кабинет, пусть девочки освободят стол Овечкиной. И не задерживайся, у нас полно работы. — Хорошо. — И сделай что-нибудь уже с этим вороньим гнездом на голове. Губы Ники недовольно поджались. Эля кивнула в знак согласия, не став объясняться или пытаться себя защитить. Эти волнистые пышные волосы не так-то просто уложить. Не думаю, что у секретаря есть время каждое утро бегать на укладку в парикмахерскую. «Идите!» Отмахнулась от нас начальница, как от назойливых мух, и уставилась в монитор компьютера. Ее поведение было показным. Я чувствовала ее взгляд на себе и отчетливо ощущала ее раздражение. Моим появлением в компании она не была довольна, но ослушаться босса не смела. «Ника сегодня в ужасном настроении, вот и срывается на мне». Руслан Сергеевич заглянул к ней всего лишь на минуту и сразу вышел, даже не поцеловал. Эти слова вызвали во мне необъяснимую злость к красивой женщине, которая нехотя только что приняла меня на работу. Откуда ты знаешь, что не поцеловал? Наигранно на безразлично поинтересовалась я. Помада осталась на ее губах, потом она ее, конечно, стерла. Зачем? Чтобы все думали, что он сходит по ней с ума. Понятно, что ничего не понятно. А ты что, Гарвард закончила? Или, может, ты в нем преподавала? Почему Гарвард? Ты о чем? У нас только гениев сразу берут на работу, вопросительно посмотрела секретарь на меня. Наверное, еще и будущих родственников гендиректора, призналась я. Не видела смысла скрывать, рано или поздно об этом станет всем известно. Да ну! Олег Скулов — мой жених. Вообще-то, я не думала, что меня возьмут. Радовалась бы даже стажировке в такой крупной компании. Эля выглядела удивленной и, я бы сказала, немного потерянной. Теперь становится все понятным и прозрачным. Остановилась она посередине коридора и понизила громкость голоса. Держись от Сидоровой на расстоянии. Во-первых, она шпионка Ники, докладывает обо всем, что происходит в отделе. Во-вторых... Влюблена в твоего жениха давно и безнадежно. Поздравляю! Пожала на шутя мне руку. Ты в первый же день обзавелась врагами. А Ники Георгиевне я что сделала? С Сидоровой было все ясно. Я здесь работаю уже три года, и это первый случай, когда Руслан Сергеевич вмешался в работу отдела. Знаешь, моя начальница лично интервьюирует сотрудниц. Ни одну из них не приняли бы в компанию, имея не такую внешность, как у тебя. Тут в основном работают дурнушки, вроде меня. «Что за глупости?» — повысила я голос. «Ты просто невероятная красотка!» «Жаль, что ты не мужчина», — покачала она головой. В глазах девушки мелькнула грусть. «Пошли», — потянула она меня за руку. «Будем повышать Эллину самооценку», — подумала я. «Такое чудо должно достаться лучшему представителю сильного пола». Девушка улыбнулась, но ничего не ответила. Элли, наверное, думала, что я просто ее утешаю». Вот глупышка. Получается, Ника не уверена в себе? Задала я вопрос. Скорее, она не желает видеть конкуренток возле Руслана Сергеевича. Хотя красавцу тут предостаточно работает. Ей нравится ловить на себе восхищенные взгляды, и делить это внимание Нике не хочется. Обсуждали мы начальницу, как закадычные подруги. Понятно. Произнесла вслух, а про себя подумала. Тщеславная, стервозная, высокомерная женщина. «Любит деньги, власть и держать всех под своим каблуком». А потом я увидела его и сбилась с шага. Руслан стоял в коридоре и разговаривал с высокой светловолосой женщиной. Та согласно кивала каждому ему слову. Снова я ощутила знакомое волнение в груди. По коже прошелся жар, а в висках застучала кровь. «Спасибо», — услышала знакомый голос. «Не за что, Руслан Сергеевич», — ответила женщина. «Это главный бухгалтер», — шепнула мне девушка. Эля прижалась ближе к стенке, когда, закончив разговор, Руслан направился в нашу сторону. Здравствуй, те, добавила окончание. «На работе он мой босс, значит, я обязана обращаться к нему на «вы». Едва заметно кивнув, словно английский аристократ, он прошел мимо, не сказав ни слова. Я чуть не обернулась, но смогла сдержать этот порыв. Эля, наблюдавшая за всем этим, негромко проговорила. «Неприязнь между братьями коснулась и тебя?» Удивила она меня своей осведомленностью. «Не переживай, на работу он же тебя взял?» «Взял. Хотя что за этим кроется, неизвестно», — подумала я.